Несколько минут назад я сам считал, что в городе орудует маньяк. А если кто-то очень хотел, чтобы все так решили. — Скажите, у вас есть враги? — быстро спросил Дима. Я успел обзавестись только друзьями. — Брошенные любовницы? Князь с беспокойством посмотрел на Юльку. — Не стесняйся, милый. — мяукнула та. «Я...» «У меня был роман, точнее, два романа. Обе женщины замужем, у них семьи и...» «И это не считая погибшей Даши», — не удержалась Юлька. «Я расстался с обеими еще месяц назад. Наши отношения себя исчерпали, но это милые, порядочные женщины». Юлька закатила глаза, а князь скороговоркой закончил. «В любом случае они ничего не знали о ритуалах и не могут иметь отношения к убийствам». «Тогда по-прежнему остаются эти двое», — пожал плечами Дима, — «ваш брат и Анна». «Князь, вы ведь богатый человек? Куда вы клоните?» «Нетрудно догадаться». Если вы, извините, скончаетесь, кто получит ваши деньги? Брат, разумеется. Он единственный наследник. Единственный? А Анна? Она получит пятьдесят тысяч евро. То есть разделить наследство пополам вы не планировали. Кстати, а завещание вы когда написали? «Три месяца назад. У меня проблемы с сердцем. Отец умер в молодом возрасте от инфаркта. Я подумал... «Ваши родственники о завещании знали? Для Анны эта сумма, в общем-то, небольшая, учитывая то, к чему она привыкла». «Боюсь, я кое-что должен объяснить», — вздохнул князь. «Сделайте одолжение». Советую вам ничего не скрывать. Я пробовал, и в результате даже вспоминать не хочется, что получилось в результате. Хорошо. Вы знаете мою историю. У человека, который живет на свете больше двухсот лет, не может быть двоюродного брата, да еще столь юного. Поэтому я скрывал наше родство. А то, что шофер живет в моем доме, неудивительно. А Анна... Среди моих клиентов много женщин, и ее присутствие в доме, в общем, его надо было как-то объяснить. И я называл ее приемной дочерью. В действительности я, конечно, никогда ее не удочерял, что было бы весьма странным, раз я старше всего на девять лет. Она ваша любовница». Расплылся в ухмылке Дима. «Была. Но наши отношения...» «Себя исчерпали», — закончила Юлька. «Да, исчерпали. Мы остались друзьями. Она заботилась обо мне и Грише. К тому же ей просто некуда было идти. А я всегда к ней прекрасно относился». Даже замуж ее пытались спровадить, влезла я. — Мне казалось... — Князь, вы совершенно невероятный человек! — смеясь, покачал головой Дима. — Вам хоть раз пришло в голову? — Дурак он невероятный! — хмыкнула Юлька. — Ты чего раньше молчал? — О банне? Ты могла бы подумать... «Нет, он и вправду ненормальный», — всплеснула подружка руками. «У мужчины нет худшего врага, чем брошенная им женщина. Неужели ты об этом никогда не слышал?» «Я знаю Анну семь лет. Мы познакомились, когда я приехал в Западную Украину. Хотел покопаться в архивах, искал документы, впрочем, неважно. Анна работала в кукольном театре. она прекрасная актриса, но жизнь так сложилась, что она вынуждена была довольствоваться нищенской зарплатой. «Голос — Голос! — схватив меня за руку, шепнула Юлька. — Дурацкий, механический голос! — Что? — нахмурился Рогужанский. — Я хочу сказать, — усмехнулась Юлька, — что актеры кукольного театра мастерски владеют своим голосом, меняя его в зависимости от характера персонажа. «Ну да», — пожал Казимир плечами, — «это часть профессии. Анна — талантливая актриса. И Гриша, когда был подростком». «Анна научила его премудростям своей профессии», — подсказала я. Это была игра, просто игра. «Продолжайте, князь!» — издевательски попросила Юлька. «Вы познакомились с Анной?» Я увлекся ею и предложил поехать со мной. Она всегда была преданной спутницей. Пока мы жили в Европе, Анна помогала мне в проведении ритуалов. «Изображала жертву?» да хотя и не приходил от этого восторг. Я обеспечил ей достойную жизнь и никогда не ограничивал ее свободы. — И сам себе ни в чем не отказывал, — кивнула Юлька. — А она была вынуждена терпеть твоих баб. — Достойную жизнь вы ей, конечно, обеспечили, — согласился Дима. но после того к чему она привыкла пятьдесят тысяч евро воспринимается как оскорбление а замуж она кстати вышла три недели назад зарегистрировала брак с вашим братом теперь я думаю девушке не терпится прибрать ваши деньги к рукам Чушь! вы всерьез думаете что это она убивала только для того чтобы получить деньги — Она или нет, выясним, — сказал Дима. — У нас есть две версии. — Кстати, у вашего брата имеется машина? — Нет, он пользуется моей. — И здесь вы не правы. Машина у него есть, только он не перевел ее на свое имя и оставляет обычно возле стадиона. Князь на глазах мрачнел, а Дима вернулся к версиям. Первое. Парень, пережив в детстве травму, съехал с катушек и начал убивать. Спровоцировали его на это ваши ритуалы. Второе. Бывшая любовница хочет получить деньги, а заодно наказать вас. Она может быть в сговоре с вашим братом. Но Анна способна действовать и самостоятельно, хотя в это трудно поверить. Окажись вы в тюрьме... Оба продолжили бы привычное существование. Но чтобы получить деньги, им нужен ваш труп. Если вы в сложившихся обстоятельствах покончите жизнь самоубийством, это никого не удивит. В конце концов, если в убийствах обвинят вашего брата, Анна и в этом случае ничего не теряет. Доказать ее причастность к ним будет нелегко, и она получит деньги мужа. Вторую версию легко проверить. У вас есть мобильный? — Конечно. — Вы в последнее время звонили Анне или брату? — Дважды. Просил их не беспокоиться. Я не стал сообщать, где прячусь. Не хотел подводить Юлю. Сказал, что уехал из города. — Отлично. — В вашем доме есть наличные деньги? — Конечно, в сейфе. Анна знает код? Разумеется, знает. Позвоните ей и попросите привести деньги. Объясните, что не можете пользоваться карточками, боитесь, что вас обнаружат. Надо подумать о месте встречи. Если Анна приедет одна и привезет деньги, значит, подозревали мы ее напрасно. Для встречи мы выбрали переулок неподалеку от железнодорожного вокзала. Дома там шли под снос, и если в уцелевших строениях еще и были жильцы, то, скорее всего, это бомжи. Князь нерешительно взял телефон, набрал номер и включил громкую связь. — Аня, это я. Мне нужны деньги. — Пока хватит тысяч двадцать. Привези их сегодня. «Я буду ждать тебя в одиннадцать вечера». Он назвал адрес. «Как ты?» — тревожно спросила Анна. «Лучше, чем могло бы быть». «Я все сделаю, милый, не беспокойся». В ее голосе было столько неподдельной заботы, что мне на мгновение стало стыдно за наши подозрения. Но я напомнила себе... Анна — актриса. «Ну вот, теперь остается только ждать», — улыбнулся Дима. Ближе к десяти вечера мы с Юлькой заволновались и напомнили мужчинам, что пора собираться. Вот тут-то и выяснилось, что князь с Димой брать нас с собой не планировали. «Мы поедем с вами», — твердо сказала я. «Об этом не может быть и речи», — так же твердо ответил Дима. «Для меня это привычная работа. Я позабочусь о том, чтобы с Казимиром ничего не случилось. Но если я буду думать о вашей безопасности, то вряд ли помогу ему. Так что выбирайте. Либо остаетесь здесь, либо рискуете его головой». После этих слов нам ничего не осталось, как смириться. звоните нам запретили, предупредив, что все равно не ответит До половины одиннадцатого мы с Юлькой сидели на кухне в тяжком молчании. Все уже было сказано и не один раз. В половине одиннадцатого Юлька взглянула на часы и спросила. — Мы что, так и будем сидеть, как дуры? — Но, Дима, ты же слышал, что он сказал? Вдруг мы все испортим? Как хочешь. А я не могу здесь отсиживаться. Юленька, я вот что подумала. Что они с ней сделают, если она, ну, попытается... Ментам сдадут. Что же еще? Но она ведь от всего откажется. Юля, надо Ромке звонить. С ума сошла? А князь? Но если выяснится, что его хотят убить, все сразу станет ясно. Не могу я любимого человека вот так взять и заложить. Мы не заложим, мы его спасем. Как ни назови, а это свинство. Вот что, поехали туда. По дороге решим, звонить или нет. По дороге мы ничего не решили. Спускаясь к вокзалу, я сказала, «На машине к месту встречи ехать нельзя. Бросим ее на стоянке и пойдем пешком». Так и сделали. «Звонить надо сейчас», — нервно заявила я, когда мы шли к переулку «Что-то у них пошло не так», — кусая губы, буркнула Юлька. «Двадцать три тридцать. Анна давно уже должна была прийти». Одимка твой позвонить нам или мой князь, а по идее оба. Они же не идиоты, должны понимать, что мы волнуемся. Так, может и звонят, нас же дома нет. А мобильный на что? Юлька, надо решаться. Мы стояли посреди улицы и отчаянно спорили. Потом, не сговариваясь, бросились в переулку. И тут нам навстречу выскочила машина, пролетела мимо, потом притормозила и начала сдавать назад. Передняя дверца открылась, и я увидела Ромку. «Вы чего здесь?» — заорал он. «А ты?» — ахнула Юлька. «Быстро, домой! Я с вами еще поговорю!» Он совершенно неожиданно погрозил нам кулаком. «Ромочка!» — заголосила я, бросаясь к нему. — Что случилось? Почему ты здесь? — Потому что работаю, а не груши околачиваю, как вы, должно быть, решили. Домой я сказал. Он захлопнул дверь и умчался, а мы с Юлькой остались стоять, в изумлении взирая друг на друга. — Ты что-нибудь понимаешь? — жалобно спросила я. И тут у меня зазвонил мобильный. Я с трудом достала его из кармана, уронила, чертыхнулась, подняла и, наконец, ответила. И с облегчением вздохнула, услышав голос Димы. — Нас скоро не ждите, — сказал он. — Где вы? — Показания едем давать. — Вас что, арестовали? — Меня вроде пока не за что. — Успокой Юльку и сама не нервничай. Все будет окей. «Не нервничать? Что происходит? Димочка, я сейчас умру!» «Вот только этого не надо! Говорю, все нормально!» «Они пришли?» «Анна пришла?» «Пришла. Вместе с муженьком. А Ромка твой, кстати, молодец!» Тут пошли гудки, а я села на асфальт, потому что ноги меня не держали. Юлька подхватила меня под мышки и поволокла к машине. «Кто из нас должен в обморок падать?» — возмущенно бормотала она. Вот так закончилась эта история. То есть в тот момент она, конечно, не закончилась. Следствие еще долго длилось. Брат князя в убийствах сознался сразу. В его машине обнаружили следы крови, Да он и без этого не отпирался, но поначалу отрицал причастность Анны к убийствам. Однако в показаниях он путался, и до истины все же докопались. Как не прискорбно это сознавать, но на идею подставить князя преступником натолкнула дурацкая Юлькина статья. Анна поняла, как избавиться от бывшего любовника, прикарманив его деньги, при этом оставшись вне подозрений. Конечно, была еще одна причина. Ей очень хотелось, чтобы Казимир страдал и, по возможности, испытал все муки ада. Ее воображение завело их слишком далеко, как мы убедились. По-моему, она сама не знала, чего хочет большим. У Упечь Казимира за решетку на долгие годы или попросту убить его? У Гриши, как видно, с головой все же были проблемы, хотя психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Как еще объяснить тот факт, что он согласился с ее планом? Анна начала присылать Юльке эсэмэски, подготавливая ее к дальнейшим событиям. а мы старательно исполняли отведенную ею нам роль. То, что князь познакомился с нами и даже пригласил в свой дом, явилось для Анны полной неожиданностью. Но она и здесь не растерялась и так сумела заморочить нам голову, что до вмешательства Димы мы ни разу не задались вопросом. А что, собственно, ее связывает с князем? То есть, конечно, задались но ответили по-своему. А ведь разгадка все время лежала на поверхности. Но человеческий мозг так устроен, что упорно не желает мириться с утверждением. Самая правильная версия — самая простая. После первого убийства Анна и Гриша ждали от нас решительных действий, а мы с Юлькой ждали Ромку. и погибла вторая девушка. Наконец началось следствие, и Анна могла поздравить себя с победой. Но князь исчез, не предупредив ее, и она заволновалась. И тогда подумала: если его не арестуют, получить деньги будет невозможно, а самого князя заслуженная кара так и не постигнет. Теперь она хотела лишь одного его смерти. Убивать третью жертву смысла не было, но Анна рассудила иначе. Ей казалось, что третий труп — бесспорное свидетельство вины князя, который в бегах не пожелал успокоиться. Коробку мне подсунули по той же причине. У Казимира со мной личные счеты, ведь это благодаря мне его заподозрили в убийствах. Собственная логика казалась Анне безупречной, но она допустила одну ошибку. Мало интересовалась прошлым своего муженька и даже не догадывалась, откуда Рогужанский позаимствовал символ для своих обрядов. Зато символ заинтересовал Ромкиных коллег, и они вскоре узнали. Шофер князя — тот самый мальчик, что десять лет назад обнаружил жертву маньяка с вырезанным на груди знаком. Такое совпадение их насторожило. То, что шофер на самом деле брат рагужанского тоже недолго оставалось тайной. В общем, ромко неплохо поработал. Звонка князя Анни его коллеги ждали и явились к месту встречи без нашего предупреждения. Князь ожидал Анну, возле заброшенного дома, под фонарем. Ровно в одиннадцать она пришла, успешно отвлекла его взволнованным разговором, что позволило Гришке приблизиться к нему сзади абсолютно незамеченным. Той же дрянью, что усыпили нас с Юлькой, братец собирался воспользоваться и в этот раз. Бесчувственного князя они хотели вывести за город, где он бы и, так сказать, покончил жизнь самоубийством, отнюдь к этому не стремясь. Но тут динка тоже бесшумно приблизился к Гришке и ткнул ему в спину дуло пистолета. А вслед за этим появился Ромка с коллегами, наблюдавшими доселе всю эту чехарду. Анна в панике пыталась бежать, но ее задержали. Вместо денег убийцы получили тюремные сроки, Рогужанский поплатился за собственную глупость, а мы с Юлькой торжественно поклялись друг другу, что это последнее приключение в нашей жизни. В тот вечер Юлька пришла одна. Дима поехал в супермаркет за продуктами, а я, воспользовавшись его отсутствием, устроилась за компьютером. Юлькины ключи перешли к Диме, и ей пришлось звонить в дверь. — Чем напоишь? — спросила она. Я с подозрением взглянула на газету в ее руках. — Это что? — Газета с моей статьей. На Святом озере по ночам видели свечение. Вроде как огоньки в крест выстраиваются. — Ты опять? — возмутилась я. — Что значит... «Опять! Я о святом!» «Ну, о чем еще писать, Лиска?» Она протопала на кухню и включила чайник. «Вот если бы рассказать нашу историю, — мечтательно вздохнула она, — «прикинь, заголовок на весь разворот!» «Ну, так и напиши, кто тебе мешает!» «Кстати, это будет первый случай, когда ты напишешь правду». «Не напишу», — покачала она головой. «Никаких упоминаний о тайном обществе, обрядах и прочее». Дело совершенно банальное. Убивали, чтобы прибрать к рукам денежки князя. под маньяка убийцы косили, чтобы следствие запутать. У клиентов князя серьезные знакомства». так что нам очень рекомендовали не беспокоить заслуженных людей. Одно хорошо. Казимир вроде как тоже ни при чем. Скажи-ка мне, ты замуж собираешься? В конце лета. А я через неделю. Правда? Ага. Заявление подали, надо брать жениха за жабры. пока его переполняет чувство благодарности. — Шучу! — усмехнулась Юлька. — Сам позвал. Стоял на коленях и обещал любить до гроба. — Я поверила. — Дура, наверное. — Как думаешь, урок пошел ему на пользу? — Боишься, не примется ли он за старое? — нахмурилась я. Вчера на полном серьезе уверял, что его перстень принадлежал великому магистру тамплиеров, а потом и самому Калиостро. Может, так оно и есть? Ага. А кто говорил? Приплести к делу тамплиеров — первый признак безумия. Хотя во всем есть положительная сторона. С князем точно не соскучишься. «Ведь я теперь почти невеста Калиостро!» «У тебя-то как?» «У Димки ужасный характер», — вздохнула я. «Ему обязательно надо мною руководить. Когда мы переходим дорогу, он берет меня за руку, а по утрам кормит кашей, говорит, это полезно». «Плевать, что полезно, я колбасу люблю». Мы дружно захохотали, потом вздохнули, а я сказала. Конечно, придется потратить время и нервы, чтобы сляпать из него приличного мужа, но он того стоит. Конец книги. Декабрь 2008 года. Звукорежиссер. Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская